Глава тридцать Неужели благодаря моей магии? «Пока Артемия нет, вы за него!» — прогремела у меня в голове словно взрыв. Я еще окончательно не отошла от токсичного сковывающего воздуха и мечтала только о чистой одежде и горячей ванне. Править замком? Как-нибудь в другой день. Даже не удостоило внимания, что теперь советник обращался ко мне на «вы»? и перестал непочтительно тыкать, словно я была в этом мире никем. Наверняка, владыка сделал Давиду выговор. Леви, как зло куда-то исчез. Я даже не успела проследить, куда он выскочил после того, как доставил меня в замок. «Какие еще дела?» Возмущенно воскликнула я, стянула с пояса клубничное покрывало, сунула его под мышку и опустила с головы капюшон. Потянула руку, чтобы снять с плеч запачканную глиной мантию и остаться в одной рубашке, но остановилась и замерла. Давид как-то слишком плотоядно на меня посматривал. Прищурил свои орлиные глазки и ехидно ухмылялся. Явно что-то задумал. Не к добру это. Не хватало еще, чтобы он потом объявил владыке, что я пыталась его соблазнить. «Сначала мне нужно передохнуть» потребовала я и гордо продефилировала мимо Давида. Усмешка советника мгновенно сползла, и тот, путаясь в чересчур длинных ногах, рванул за мной шаркающей походкой. «Знала бы я наверняка, где искать зелфу. Давно бы сама ее нашла и попросила о помощи, но к выходу меня провожал левий, и я слабо представляла, как отыскать служанку. Сначала нужен лифт, — рассуждала я, а следом, насколько помню, — Мы прошли несколько этажей. Рабочий кабинет там, кивнул мне советник и потянул за локоть по коридору. «Да что ж ты вцепился это как клещ!» Вспылила я и сердито кинула в Давида клубничное покрывало, чтобы тот отстал. Мужчина успел отреагировать. Поймал подарок, фыркнул и хотел было бросить обратно, но дернул носом и принюхался. Зарылся угловатым клювом в махровую ткань и едва ее не укусил. В последний момент все-таки удержался. «Магия!» Я потешно округлила глаза. «Того и гляди, второй урожай клубники пойдет, забирай себе и дай мне немного передохнуть после дороги. Война войной, а обед по расписанию». «Возьму», — Давид небрежно смял покрывало в руках, а я мигом вспомнила слова Зелфы, что теням необходимо человеческое тепло. «Давай-ка провожу». Советник вновь подхватил меня за локоть и потянул за собой по темному коридору. Я краем глаза заметила лифт и присвистнула от восторга. Еще пара дней многочасовых экскурсий по замку, и я запомню, где что находится. «В войне и дело», — буркнул советник, подталкивая к лифту. «Армия нашего короля крепнет. Достаточно одной искры, и между ним и владыкой разгорится война. Мы не должны этого допустить». Я зашлась хриплым кашлем. Что ж, Давид знает, как испортить и без того негодное настроение. Пока я подыскивала нужные слова, советник скомкал клубничное покрывало в шар и перехватил его, как игровой мяч. Мужчина снова понюхал подарок, улыбнулся, и его черты лица стали заметно мягче. Давид спокойнее задышал. «Неужели благодаря моей магии...» «И что ты предлагаешь сделать?» – спросила я, будто бы мы с советником были соратниками, и у меня в голове не стучала беспокойная мысль, что война – это прекрасный способ договориться с королем, избавиться от Артемия и вернуться домой.